Глава девятнадцатая. «Иду, иду!» На лестничную площадку проник приглушенный двустворчатой солидной дубовой дверью раздраженный голос. Повод для неудовольствия у хозяина квартиры имелся. Стоило ему всего лишь проигнорировать настойчивый звонок, как незваный гость принялся методично барабанить ногой по только что выкрашенной и отремонтированной двери, да еще с наглым криком. «Откройте срочно! У меня все зубы выпали!» Иосиф Заславский, пригладив на груди домашний бархатный халат с кисточками, открыл дверь, предусмотрительно не сняв цепочку, и через щель увидел улыбающуюся во все зубы харю. Гость был невысок и глумлив, а еще не слишком густо, но очень продуманно татуирован, хорошо знакомая дантисту порода людей. «У меня неприемный день», — буркнул Заславский. «А у меня, наоборот», — Еще шире и наглее оскалился фиксами незваный гость, помахиваясь зеленым рюкзаком, как будто примериваясь треснуть им хозяина квартиры. «Так что придется сделать исключение!» «Приходите в другое время!» Заславский попытался закрыть дверь. Гость поставил в щель ногу и воскликнул жизнерадостно. «Я от Копача! Что, не знаешь такого?» «Мне у него поспрашать, чего это ты так быстро его забыл!» «Да не ревите вы, как африканский слон, я вас умоляю!» Заславский прикрыл дверь, снял цепочку и впустил гостя на порог. Тот, оценивающий, глянув, из коридора на обстановку, подсокал языком и прошептал «Во, зажрался!» Квартира была отдельная, двухкомнатная, с высоченными лепными потолками и хрустальными люстрами. Одна комната была отдана под врачебный кабинет. «И что надо столь порывистому и бесцеремонному молодому человеку?» осведомился Заславский, полноватенький, пузатенький, курчавый гражданин со скорбными усталыми глазами представителя вечно мятущегося и гонимого народа. «Как всегда, рыжьем вот хочу порадовать!» — гость взвесил на руке рюкзачок. «Да? Только я не знаю никакого копача!» — назидательно произнес Заславский. «Я даже не знаю, что такое рыжье!» «Если у вас с зубами все нормально и прикус не беспокоит, то не смеет занимать ваше драгоценное время». По его глазам было видно, что врет. Гость за свою неспокойную жизнь такие моменты улавливал, как локатор, вражескую цель. «У меня-то с зубами все нормально», — улыбнулся он. «А вот кое у кого может стать очень ненормально и прямо сейчас». «Что вы себе позволяете?» Взорвался Заславский, невольно отстраняясь от гостя. «Слышь, Лепила, не трепи мне, и так изрядно потрепанный нерв. Мы что, в бирюльки будем играть или работу работать?» «Не делайте мне смешно!» Перешел Заславский на одесский говорок. «Не знаю ничего ни о бирюльках, ни о вашей, уверен, достойной работе. Но мне почему-то кажется, что наша работа — это две большие разницы». «Ну, это как посмотреть...» «И нижайше вас прошу, выйдите к чертям!» Голос стоматолога перешел на виск. Было видно, что он растерян, зол и испуган. «Ох ты!» Всплеснул руками гость, бесцеремонно входя в комнату и падая в стоматологическое кресло. «Голос подает! Частный капиталист!» «Милицию позову! Она в соседнем доме!» Воскликнул дантист. «А, это можно!» Гость резво вскочил с кресла, подлетел к окну, распахнул его и заорал, что из силы. «Милиция! Сюда!» Заславский оттянул психованного нахала от окна за руку. «Но ну что вы кричите?» «Что, боишься, менты по твоим сусекам пошарят и заначку найдут?» «Эх, лепила! Будем базар вести или пургу мести?» «Я все же не понимаю». «Не понимаешь?» «Если бы такое мне сказал презренный Гой, тогда это звучало бы органично. Но мы два честных еврея, которые давно поняли про этот мир все!» Гость положил рюкзак на стеклянный столик рядом с креслом и сообщил. «Товар, деньги. Все по товарищу Марксу». «И товар?» — добавил Заславский, более благосклонно осознав, что перед ним свой это успокаивало. «Чего?» «Товар, деньги, товар». А, -а, -а, а с уважением протянул гость соображаешь я-то соображаю недовольно скривился заславский а ты откуда такой чересчур сообразительный отечество нам солнечный магадан приглашаю кстати и рекомендую типун тебе на язык искренне воскликнул заславский Гость вынул из рюкзака увесистый сверток, аккуратненько развязал и высыпал на столик приличную кучку золотых изделий, из которых уже были извлечены все драгоценные камни. Здесь же была пара небольших самородков. «Лом», — оценил Заславский. «А тебе цацки из алмазного фонда подавай», — удивился гость. «Мне нужен лом. Цены знаешь?» «Наслышен. Мизерные, но надо же поддержать советскую стоматологию». «Ну, тогда...» Заславский прошел в другую комнату и вернулся с точными небольшими весами. Поставил их на столик и приступил к взвешиванию. От этого процесса он испытывал явное удовольствие, аж язык закусил. Потом что-то написал на листочке, подсчитал, округлил, подытожил и протянул бумажку гостю. Тот скривился. «Эх, вот вижу, что обманываешь, а сказать стесняюсь. Нравишься ты мне, но все же скажу, надбавить бы». «Как говорят в Одессе, походи по рынку, поищи лучшую цену». «От шабата до шабата брат обманывает брата. Ях вы тебе судья, давай!» Заславский поморщился, как от боли, и, выудив из кармана деньги, стал отсчитывать. Когда он протягивал гостю приличную пачку, казалось, что так и не сможет заставить себя разжать пальцы. Гость буквально вырвал у него купюры. «Ну, бывай, зубодер!» Наглый визитер подхватил рюкзак и, распахнув дверь, демонстративно произнес уже с порога. «Загляну еще!» Это был сигнал. Стоявшие на лестничной площадке люди в штатском в количестве трех боевых единиц и двух понятых ввалились в квартиру. «Оба ХСС. Заславский потерял дар речи. Ему предъявили постановление о производстве обыска, подписанное старшим следователем Генеральной прокуратуры СССР. «Никто важнее районного оперуполномоченного никогда до этого дантистом не интересовался, да и у последнего интерес как-то быстро иссяк, а тут дело плохо». Заславский с ненавистью зыркал на татуированного гостя, который довольно лыбился в сторонке. «Ну как?» — спрашивается старый еврей опростоволосился. «Купился, что гость представился от Копача. А почему купился?» Потому что с Капачом шутки плохи, и дантист просто не нашел в себе силы выставить за порог его посыльного. Теперь придется платить за свое легкомыслие. Да, расслабился. Считал, что до его мелкого гешефта дела никому нет. Все стоматологи и техники балуются с кубкой золота. Иначе дела не сделаешь и тут. Будто в тумане дантист наблюдал, как оперативники, шурша бумажками, отнимают его свободу, здоровье, все планы на будущее. Пытался было вякнуть, что золото не его, и забыл его тот самый человек, который завалился незваным татарином в его квартиру. Но в ответ услышал дружный смех и понял. Цена его словам — медный грош. Поэтому в итоге все же признался. «Да, купил золотой лом. А там еще пара самородков с прииска», — добавил улыбающийся, круглолицый оперативник из ОБХСС ГУВД Москвы. Заславский поморщился. «Еще одна статья, теперь уже по приисковому золоту. Ох, как тяжко-то!» Потом неожиданно столпотворение закончилось. Все куда-то рассосались. Заславский остался один на один с высоким рыжим парнем в кругузом пиджачке, «Совсем себя не уважать такой носить, оно работягам пристало, а не серьезным людям». Но взгляд у парня был вовсе не как у вросшего в грешную землю рабочего класса, а как у пытливого, исследователя, изучающего редкое животное, то есть его, дантиста. Представился он лейтенантом Васиным. «Я так понимаю, еще не все закончено», — произнес Заславский устало. «Вы сейчас усиленно начнете мне что-то продавать». «Удивительная проницательность», – улыбнулся Васин. «Ну да, продаю. Вам вашу свободу. А чем я должен расплатиться?» «Для начала этим. Мне оно не нужно. Коллеги попросили». Это была подписка, где значилось. Обязуюсь, состояв в качестве агента ОБХСС БУВД города Москвы, докладывать ставшие известными мне сведения о совершенных и готовящихся преступлениях. Далее было еще что-то о служебной тайне и об оперативном псевдониме. «Это такая индульгенция от тяжких грехов», — пояснил Васин. «Подписка исполняется собственноручно, как сольная партия. Согласны?» «Будто кто-то предоставляет мне выбор». Заславский встал, вынул из шкафчика несколько листов бумаги, дорогую рублей за двести ручку с золотым пером, и начал писать. Поставил подпись. Псевдоним себе взял Мышкин. «Почему?» — полюбопытствовал оперативник. «Потому что я страдалец и идиот. Все по достоевскому. «А, понятно», — кивнул Васин, прочитавший недавно роман «Идиот» русского классика. «Только пока подписка ничего не стоит, и делу о скупке золота пока дан ход». «Так зачем я старался?» — возмутился Заславский. «Действовать она начнет после того, как вы сдадите мне капача». «Капача?» — изумился Заславский. «Как вам не стыдно, молодой человек?» Он же меня зарежет и не поморщится. У него повадки, маньяка, убийцы. Не зарежет. А если не поможете, хлебать вам баланду лет восемь. Ну что, решили? Решил, горестно произнес Заславский.